Эпилог. Или с каких слов ни один хороший разговор не начинается. Солнышко, что ты делаешь? спросила я, когда мой четырехлетний сын в очередной раз постучал меня пальцами по большому круглому животу. Как что? изумился Джартан. с т у ч у с е с т р е н к и Жду, когда она мне ответит. Тебе же она отвечает и папе. Скорее это мы ей отвечаем. Твоя сестренка всегда начинает первая. приблизившийся легран подхватил сына на руки и солнце мигом запуталось в а л ы х волосах джара беременность испытание для прокаченных я поняла сей факт еще когда была беременна шила попым сыном который унаследовал мою внешность и силу отца а вот нашу совместную магию нет она так и осталась загадкой поскольку сочетала в себе свойства магии фениксов и алых с и р е н которыми мы с мужем теперь могли пользоваться на равных Помимо прочего, к ним добавились и крайне интересные сочетания. Например, я могла исцелять голосом, исцелять на уровне фениксов пением. Алигран получил способность напитываться от земли и передавать эту силу магию любому, кто нуждается в помощи и поддержке. Как бы там ни было, нашему малышу это не передалось, и все разводили руками. А я начинала склоняться к тому, что это наша с фениксом уникальная особенность, которой больше ни у кого не будет. Хотя, возможно, стоило подождать рождения фетриции. Имя мы ей придумали примерно в тот же период, когда мне захотелось мазать торты майонезом. К счастью для моего здоровья и здоровья дочери, майонеза в этом мире не было, а от того, чтобы сбегать за ним в соседний мир, меня удержал феникс, вызывая к моему благоразумию. И к своим поварам, которые смогли приготовить уникальный полезный соус, который меня устроил. Этот соус теперь стал дико популярным, мы назвали его а л а е с Кто-то пошутил, что сочетание алого с майонезом забавно звучит. Вот оно и пошло в народ и прижилось. Так что я с т а л а еще и вдохновительнее ц е н а это кулинарное новшество, которое действительно было алым из-за добавления туда придававших ему вкус, ароматы и цвет лепестков. Конечно, на месте мне не сиделось, поэтому я придумала еще и звуковые исцеляющие амулеты, в которые с помощью магии заключали мое пение, и их можно было использовать для исцеления любого недуга. Кроме этого ненависного т л ю б и н о г о шрама. Сестра с каждым днем замыкалась все больше, все больше уходила в себя и, кажется, была близка к тому, чтобы никуда из к о м н а т ы в о дворца Алых с и р и н больше не выходить. А впрочем в рум. Еще она часами просиживала в библиотеке. И это моя сестра, к о т о р а я терпеть не могла читать. Попытки сблизиться с кем-то она безжалостно отвергала. Зачем, если мужчина Алых с и р и н все равно нет? А с другими расами все равно скрещиваться бессмысленно. Я ее у в е р я л а что вовсе не бессмысленно. Посмотрела бы на нашу семью, в ответ Люба выдавала, что у нас отвратительное счастливое исключение, ставшее возможным лишь потому, что я запустила этот колдуй-болдуй и соединила нас. В каком-то смысле она была права, конечно. Мы с Фениксом стали первой между расовой парой в мире, у которой родились дети. д о нас такие браки не просто не приветствовались, их в принципе не было. Потому что у такого союза не могло быть продолжения рода. Хорошо, что я об этом узнала после, после того, как Феникс сделал мне предложение, после того, как мы поженились и после того, как я забеременела Джаром, после того, как родила. Ну, ух, как я на него злилась за то, что он не сказал. А что бы это изменило? С улыбкой спросил мой невыносимый муж: "Ты бы отказалась выходить за меня?" За это мне захотелось стукнуть его посильнее, но я удержалась. Правда, правда, удержалась, даже подушкой в него не кинула. Нет, но я имела право знать, в том числе из-за тебя. Ты император, тебе положен наследник, мне положено счастье. Хмыкнул Феникс, заключая меня в объятия. А оно у меня уже есть. А если бы я не смогла родить, Виорган нам на что? Фыркнул муж. Отдувался бы за двоих. Тем более, что у него там все серьезно, насколько я понимаю. Брат императора действительно постоянно танцевал с одной и той же девушкой на всех балах. Ее же он собирался пригласить на семейный ужин и представить нам, что в самом деле г о в о р и л о серьезности намерений. Мое счастье – это ты, надежда, повторил Лигран. Поэтому ничего тебе не сказав, я избежал твоих терзаний бесконечных мук выбора и долгих разговоров друг с другом за неимением психолога. Ха-ха-ха! – выдала я, впрочем, тут же оттаивая. Ладно, уж, п у с т ь живет. Тем более, что джар у нас получился просто чудесный, разве что орал так, что уши закладывало. Мы даже поначалу думали, и з з а смешновалого г хохолка на макушке, что он унаследует мою силу, но нет. Лекари определили Фениксову спустя несколько месяцев. Теперь оставалось дождаться полного пробуждения и учить сына, как не спалить все вокруг. Какой будет ф и т р и ц е й оставалось только догадываться. Но я оставила н а т о ч н у ю копию папы по внешности и на мою силу. Поживем, увидим, а пока. Ваше величество, Ваше величество, вошедший в сад слуга низко поклонился. У нас у гостях ваша сестра. Что ей сказать? п р о в о д и т ь к вам или попросить подождать? Вера? Искренне изумилась я. Потому что Вера всегда предупреждала о визитах, да к тому же мы с ней не так давно виделись. Любовь, Люба. Она вообще никуда не выходила в последнее время, поэтому я тут же воскликнула: «Пригласи». Посмотрела на мужа и он, понимающе улыбнулся. Мы с сыном пока раздобудем вам с Любой что-нибудь поесть. Правда, Джар? Да, воскликнул тот, обнимая отца за шею. Легран с Джаром едва успели скрыться в арке, оставив меня в тени цветущих деревьев на диванчике, как в сад вылетела Люба. Именно вылетела, иначе этот ураган гнева назвать было просто нельзя. За пять лет сестра превратилась в прекрасную девушку, невероятно красивую, с потрясающей фигурой, но предпочитала концентрироваться исключительно на своем шаре. Хотя, возможно, дело было еще и в том, что у нее никак не открывалась сила. Тот короткий эпизод в лесу был единственным ее проявлением. Ты даже не представляешь, что у чудила Вера при полной поддержке бабушки. С таких слов еще ни один хороший разговор не начинался. Пробормотала я, чуть сдвигаясь, тем самым приглашая Любу сесть рядом со мной. Она приглашение проигнорировала, измерив просторную беседку, взаты вперед шагами. После чего остановилась напротив меня и вперила в меня гневный взгляд. Не начинаются? Я тебе скажу, с каких слов не начинаются хорошие разговоры. Что ты думаешь о том, чтобы выйти замуж? Последнее она произнесла с интонациями веры, а я вскинула брови. Что? То. Этот Хренахар решил возродить старые традиции и устроить себе отбор. Ты вообще представляешь, чтобы я в таком участвовала, чтобы я соревновалась за место в гареме? Ну да, о том, что у дракона в гареме я тоже узнала чуть позже, равно как и о том, что р е н а х а р в т о р о е драконе и м я Миранхарда. Но вот то, что бабушка с Верой предложили Любе такое, у меня в голове не укладывалось. С другой стороны, у меня в голове не укладывалось, что дракон такое предложит Любе. Пусть даже не напрямую, а через веру. Он же вроде стратег, дальновидный и не самоубийца. Пока я пыталась справиться со х в а т и в ш и м и меня эмоциями, Люба плюхнулась на диван, налила себе стакан воды из графина, выпила за алпом и налила следующий. Короче, как императрица, ты должна немедленно прекратить этот произвол. Она выпила еще стакан, а я, глядя на нее, поняла, что, чтобы там дальше не случилось. Кучно в ближайшее время не будет, и мало никому не покажется. Конец. Читала Наталья Фролова.